Глава одиннадцатая Как ни странно, повелитель совершенно спокойно встретил мой бешеный взгляд, да и вообще выглядел как человек, которому не за что оправдываться. Более того, он рискнул стать напротив меня в одиночку. Ни магов, ни стражей, никого поблизости не было, кроме скорчившегося у его ног лысого карлика, оказавшегося незнакомым мне пожилым куаранью в нещадно мятой, и я бы даже сказала потрепанной бордовой ливреем. «Правда, он-то как раз меня сейчас интересовал мало. Гораздо больше я хотела бы знать, как владыка все это допустил, и почему на его территории вдруг стали происходить подобные вещи». «Я прошу у вас всего две минки для того, чтобы все объяснить». Все тем же нечеловечески ровным тоном сказал владыка, не опуская взгляда. «Всего две, миледи. Полагаю, это совсем немного, и не отнимет у вас много времени». Я сузила глаза. «Говорите». «Только не начинайте, пожалуйста, с фразы «я об этом не знал». «Мне очень жаль, что я испортил вам этот день». Послушно не начал соправдание он. «Мне очень хотелось сделать его необычным и запоминающимся. Не сомневайтесь, я никогда его не забуду». Повелитель криво улыбнулся. «Вы сердитесь. Я даже отсюда чувствую, как вас клокочет совершенно справедливое негодование. Но, к сожалению, не могу не признать в этом своей вины». У нас, говорят, раз участвовали твои люди, значит, виновен. И я не собираюсь этого отрицать. Просто мне хотелось извиниться за случившееся и предложить посильную помощь в устранении его последствий. Когда он замолчал, уложившись всего в половину оговоренного срока, я какое-то время ждала дополнений и пояснений. Не дождалась. Из-за чего моя подозрительность мгновенно выросла до невероятных размеров и не применула себя продемонстрировать в коротком вопросе. «И это все?» «Да». Невозмутимо кивнул владыка и снова замолчал. «Я, признаться, несколько озадачилась. Ни возражений, ни споров, ни многословных оправданий. Странно для сложившейся ситуации, не находите?» «У меня все заледенело внутри от искреннего желания все тут раздолбать кайдовой маме. Аж пальцы свело судорогой. Эриол опять потихоньку вылазит наружу, надеюсь, что хотя бы сейчас я не сдержусь, и прямо-таки ринус восстанавливает справедливость». Но я была бы не я, если позволила ему собой манипулировать. Поэтому вместо того, чтобы злобно шипеть и брызгать слюной, я загнала раздражение подальше и попыталась ощутить эмоции повелителя. Как оказалось, он и правда чувствовал себя виноватым. Немного. Однако эта вина не имела ничего общего с теми обвинениями, которые я уже была готова вывалить на его голову. По моим ощущениям, он больше сожалел о том, о чем уже сказал – чем его по-настоящему волновала причина моей злости. А если точнее, владыке было всего лишь жаль каких-то своих нарушенных планов, тогда как состояние кахгаров, разрушенные замки и сломанные решетки и переманенные охотники его мало волновали. Впрочем, нет. Тот факт, что его тени вдруг приняли мой знак, несколько его раздражал и вызывал недоумение. Но вовсе не тем, что я смогла это провернуть перед его самым носом, а скорее крутящимся на языке вопросом «Как у меня вообще получилось это сделать?». Еще он практически не испытывал дискомфорта, находясь поблизости от трех совершенно свободных кахгаров, никоим образом не собирался их убивать или просто ранить, не испытывал разочарования от того, что сорвалась славная забава, не чувствовал отголосков азарта, который еще видал над некоторыми особо буйными головами его подданных не нуждался в лицезрении и вида свежепродитой крови до того, чтобы ощутить себя всемогущим, относился с абсолютнейшим равнодушием к своим нервно переминающимся поодаль воинам совершенно не замечал пугливо притихшей толпы на трибунах, полностью игнорировал моих людей, уже спешащих сюда, но при этом, что непонятно, очень недобро смотрел на дрожащего у его у него под ногами старика, который умудрился чем-то так насолить своему господину, что тот на полном серьезе обдумывал, каким образом поинтереснее казнить провинившегося слугу. Причем раньше особой кровожадности я за поведителем не наблюдала. Холодность, высокомерие, надменность, да, сколько угодно. Но вот чего-чего о мстительности в нем раньше не было. Да и гнев как таковой я наблюдала лишь однажды, когда впервые без спроса залезла в его охраняемый сад. А теперь души владыки тихо кипела, едва уловимая, почти неощущаемая со стороны ярость. Она была из разряда тех чувств, которые, единожды вспыхнув, могут потом невероятно долго тлеть, разъедая, как ядом, разум, тело и дух. Вроде и не бурная какая-то отстраненная, сравнительно невеликая, но упорная, медленно созревающая и чем-то похожая на котел с годами томящимся на огне отравой которую постоянно надо подогревать, помешивать, старательно следить, чтобы не выплеснулось через край. Именно сейчас под этим котлом как раз зажегся такой огонек. И вот он мог вылиться лет через пять или десять. Мне, например, очень сложно представить. Удивившись столь странному набору чужих чувств, я решила пока отложить обвинение до выяснения всех причин и вопросительно кивнула на старикан. Кто это, сударь? Повелитель недобро улыбнулся. «Это тот, кто посмел нарушить мой приказ. Благодаря ему на арене сегодня появились эти...» Кивок в сторону насторожно прислушивающихся кагаров. «Существа. И благодаря ему же, вам, леди, пришлось воспользоваться своими силами». «Простите, он что сделал?» Напряглась я, пристально изучая сжавшегося в комок нелюдя. «Ослушался, миледи. И за это будьте уверены» несет достойное наказание от голоса повелителя даже по моей коже побежали холодные мурашки а старик и вовсе задрожал испуганно закрывая голову рукой цвет ливреи наводила на мысль о том что слуга когда-то был доверенным лицом владыки возможно даже помогал господину распорядителю в устранении неких торже в устроении неких торжеств яркий пример которых я уже имела сегодня возможность лицезреть однако его внешний вид, Мятая одежда, откровенно затравленный взгляд, едва заметный синяк на левой скуле — все это наводило на размышления. Желание прояснить ситуацию, желая прояснить не ситуацию, я настороженно уточнила. «Должна ли я понимать ваши слова, сударь, как то, что, несмотря ни на что, в Элоиде Шаэре содержится некое количество созданий тени?» «Совершенно верно», — невозмутимо кивнул владыка, сделав вид, что не заметил тихого ворчания Кахгаров. «Для чего они вам понадобились?» Снова спросила я, погладив недовольно завозившегося щенка, который, видимо, почувствовал уменьшение притока негатива и выразил тем самым свое возмущение. «Мы их изучаем». «Неужели?» — хищно прищурился я. «И для этого вам понадобились ошейники и цепи?» «Создание тени опасны», — не моргнув глазом, ответил повелитель. Мы были вынуждены ограничить их в перемещении. — А кормить вы их перестали тоже до того, чтобы уменьшить опасность? — Нет. Этого не должно было случиться. Я разберусь с причинами. Я недобро улыбнулась, ощутив, как ко мне со спины не слышно подходит самец, и, наклонив голову, бесшумно обнажают зубы, не сводя с поведителя горящего взгляда. Он был зол. — Да, снова только на этот раз потому, что наконец видел источник всех своих неприятностей. Стоял к нему так близко, что всего один рывок и звучный щелчок челюстей мог бы навсегда решить эту проблему. Но я не позволяла. Я молча просила его сдерживаться, потерпеть, обождать с поспешными решениями. Именно поэтому он был недоволен и поэтому же так ненавязчиво подкрадывался к вероятной добыче, чтобы при появлении даже крохотной возможности покидаться и не упустить свой шанс. «А почему же все это произошло?» Ласково осведомилась я, краем глаза следя за тем, как быстро приближаются к нам драконы, и как стремительно по краю арены материализуются молчаливые воины в черных доспехах. «Почему вы это допустили?» «Моя вина», — снова без промедления признал владыка. «Вероятно, я не уделил этому вопросу должного внимания. Однако при этом создания тени не должны были попасть на арену». «Как же тогда все это стало возможным?» Вкратчиво поинтересовалась я, и земля подо мной едва заметно задрожала. Повелитель нервно дернул щекой и стряхнул тщедушного старичка, недвусмысленно требуя ответа на мой вопрос. «Это я и сам бы очень хотел узнать. Паургош!» «Это не я!» — жалобно выдохнул старик, когда его приподняло над землей. «Не я! Я не виноват! Я не нарушал приказа!» «Мне никто не сказал, что это создание тени. Они питались, как все, грызлись и вели себя, как нормальные. Они даже начали размножаться. Владыка, вы же сами видите!» «Конечно!» Процедила я, когда трясущийся палец Куарани ткнул в мирно посапывающего щенка, и земля под нами задрожала отчетливее. «Еще бы они не начали размножаться! Они же живые!» «А я о чем говорю?» Возопил Куарани, умоляющий, сложив руки перед собой. «Господин, пощадите! Вы запретили трогать только истинных теней. а живых не было никакой речи. Я не виноват. Или Маго Рос хотел сделать для вас сюрприз, повелитель. Он думал, вам понравится. Вы так не любите скачки, что он решил, что хотя бы новое испытание вас развлечет. Вы же знаете, заради вас, мы завсегда, на все, что угодно». «Значит, это Марогос решил, что мне понравится бойня?» Холодно улыбнулся повинитель, отчего Куаранин мгновенно посерел. «Это была его идея выпустить на арене зверей против смертных и уравнять их силы с помощью цепей?» «Да!» «Найдите его!» Глухо уронил плоды, разжимая пальцы. «Приведи!» «Немедленно!» «Да, господин!» Не веря своему счастью, Куаранин живо подхватился... И в мгновение ока исчез из виду, юркнув крохотный телепорт. Я с мрачным видом отвернулась. «Сюрприз, значит? твари он запретил приводить на арену, потому что, дескать, слишком опасно. А простых зверей выходит, пожалуйста? Как же, как же. Посадим еще на цепях, чтобы уравнять силы. Ошейники повесим, чтобы, значит, точно не вырвались. Интересно, давно поведитель так развлекается?» И если да, то какой мне тогда выставлять ему счет? А может, никакого счета вовсе не понадобится? Отдать его знаку, да и все дела? Пусть сам карает за такое предательство, когда и как сочтет нужным. «Господин, вы меня звали?» Внезапно материализовался перед днями слегка запыхавшийся толстяк. «Да-да, тот самый, из соседней ложи, которого я заметила еще раньше. Выходит, вот ты какой, товарищ Марогос». Владыка воткнул в испуганного замершего слугу тяжелый взгляд. «Это ты приказал выпустить зверей на арену?» «Э-э, да, господин», — не рискнул врать распорядитель. «Твоя идея была использовать их для боя претендентов, не согласовав предварительно со мной?» «Да, повелитель, но вы же сами хотели чего-то необычного, неизвестного, а я, то есть, мне подумалось, что это что-то новенькое, свежий взгляд, красивая забава». «Забава?» – опасно тихо переспросила я, а за моей спиной яростно зашипели две изможденные до предела самки. «Ты считаешь, что это всего лишь простая забава?» – меня тряхнуло. «Хищники в лесу живут охотой и убивают лишь потому, что такова их природа. Жертвы, защищаясь, тоже иногда смертельно ранят своих несостоявшихся убийц, потому что этого требует инстинкт самосохранения». И это естественный ход вещей, против которого даже Ишти нет резона противиться. Кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то становится слабым и уступает в свое место более сильному, выносливому, стойкому. Естественный отбор призванный помочь продолжить род лишь достойнейшим, более хитрым, везучим, удачливым, если хотите. Так уж было заведено. Таковы законы этого мира. И только люди трусливые, никчемные, ничего из себя не представляющие, готовы с восторгом смотреть на то, как перед ними убивают ради простой потехи. Собачьи бои, гладиаторы, люди против людей и люди против зверей. Ты пойди, попробуй встать против Кагара один на один в его родной стихии. Рискни вызвать его на поединок, когда он силен, крепок телом и сыт. Найди в себе смелость одолеть его в честном поединке. Сумей победить свой страх и встань против него так, как стал бы его сородич, сражающийся за первенство в стае. Сразись, наконец, за свое место в этом мире, если не можешь отыскать его иначе. Сразись с тем, кого считаешь достойным соперником. Яростно, отчаянно, но честно. И тогда даже у Ишты не возникнет тебе никаких претензий, потому что бой между соперниками или непримиримыми врагами – это допустимо. Выяснение отношений между самцами в стае – нормальное, Сразиться за горем терпеливо ждущих победителя самок – почетно, да как гаров. Однако, если ты собираешься жить в этом мире по их законам – вперед! Сражайся и живи, как они, на одних инстинктах, рефлексах, на равных. Таким же диким зверем, не обремененным понятием «долг» и «честь». Но если ты все-таки считаешь себя разумным, то и ответственность за свои поступки неси, как разумный. Не прячь звериное нутро за красиво разрисованной маской – Не лги хотя бы самому себе, ведь от того, что ты отвернешься от зеркала, в действительности ничего не изменится. Подлость не станет доблестью, предательство не будет считаться подвигом, страх не превратится в мужество, а бесчестие в, добро в добродетель. Так стоит ли тогда выкручиваться и искать несуществующие оправдания? Я не могу сказать за всех, меня учили совсем иначе, тогда как искренне недоумевающий толстяк, кажется, даже не понимает, о чем идет речь. «Я же хотел как лучше Заискивающе улыбнулся он, беспрестанно кланяясь мрачному, как грозовая туча владыки. «Вы ведь знаете, я молиться на вас буду за вашу доброту, век не забуду вашей милости. Все сделаю, все отдам, вплоть до последнего и спутнего. Лишь бы вы были мной довольны, господин. Ну что с того, что я решил немного поэкспериментировать? Люди ведь не пострадали, правда? Никого и не ранило почти. А зверям и подобно ничего не сделается» поедят пожрут и все раны самиства и собой закроются им ведь все равно что потом будет они наших забот не разумеют жители помереть им в итоге все едино лишь бы помирали ради нашей пользы не так ли а если даже и помрут они раньше времени то что мы новых себе не выведем небось невелика забота ради вашего удовольствия да и покорность их тут же научим господин не сомневайтесь мы уже немного привыкли к ентому делу руку так сказать набить успели — Это ничего, что немного товар попортили. Потом новых достанем, и все будет замечательно. Научимся не оставлять следов. Никто даже не поймет, что их воспитывали. — Рам! Не сдержавшись, кохар Кахгар, царапнув изуродованной лапой землю. — Рам! Чуть не стали над обоево взбешенные самки. — Ах ты, тварь! Невольно вырвалось у меня, а затем и Эриол требовательно ткнулся рукоятью в руку. — Ненавижу! Честное слово, ненавижу лиза блюдов, готовых на любые поступки, чтобы выслужиться и получить одобрение своего персонального бога. Такие умеют лишь угождать одному, конкретному хозяину. И вот за него, да, они будут готовы на все. Такой кинжал в спину воткнется таку, с точно такой же заискивающей улыбочкой. Еще до того, как хозяин прикажет, боготворить его будет, бездумно повиноваться, согласиться на роль послушной марионетки, покорной во всем безотказной, безвольной. Одному будет руки целовать и в грязи ползать ради малейшего проявления благосклонности, а другого сам по горло в топчет и потом еще сверху попрыгает, чтобы несчастный поглубже утоп. Ненавижу. И кажется, не только я. «Господин, я служил и служу вам верой и правдой!» Скороговоркой пролепетал толстяк, когда брови повелителя сдвинулись еще больше по первому вашему приказу, по первому знаку, все, что хотите. Захотите себе новых тварей, наркани притащу, собственно, ручно. Захотите от них избавиться, личные мглотки перережу. Кто я такой, чтобы ослушиваться ваших приказов? Меня явственно передернуло. Давно я не встречала таких уродов. И, честно говоря, нисколько об этом не жалею. Как только повелитель такого к себе подпустил. г, -г, -г господин С надеждой вскинул голову толстяк когда на арене воцарилась оглушительная тишина. «Господин, что прикажете? Только велите, я все-все сделаю. Только скажите!» «Пошел вон!» Ровно сообщил побледневшему, как смерть толстяку владыка. Причем таким тоном, что даже мне показалось, что в этом что-то есть. Тогда как у распродителя не только сошла вся краска с лица, не только явственно задрожали пухлые руки, но еще и ноги подогнулись. «И чтобы больше тебя в Эллой-де-Шайре не видели!» С каким-то звериным воем распорядитель бухнулся на колени и, уткнувшись носом в сапоги, владыки горестно взвыл. «За что? Господин, я ведь всего лишь выполнял ваши приказы!» «Ты немедленно покидаешь город!» Сухо приказал повелитель, брезгливо отодвинувшись. «Сегодня и навсегда!» «Господин, за что? Что я такого сделал?» — Я даровал тебе долгую жизнь, — негромко обронил владыка. — Я дал тебе свободу, статус, положение. Открыл дар предвиденье, достаточно сильный для того, чтобы не совершать подобных ошибок. — А что сделал вместо этого ты? Толстяк всклипнул. — Все, что вы приказали! — Ты меня подвел, — холодно ответил повелитель безжалостно чеканя словам. — Сколько таких боев ты провел, пока Я не видел. «Сколько поединков с нежитью прошло, когда меня не было на арене?» У распорядителя дрогнули щеки. «Немного! И только для поднятия духа толпы! И им понравилось, знаете? Им на самом деле очень понравилось! Хотя поначалу они возмущались, что я решил изменить правила. Но это же по вашему приказу! Ради вашего же блага!» «Пошел вон!» Устал отвернулся владыка, больше не желая слушать этот бред. — Еще раз увижу, уничтожу. — отдар я у тебя забираю. С этого момента пользоваться магией ты не можешь. — Ник? — Да, мой господин. Моментально выскочил из пустоты наш прыткий дворецкий. — Уведи его отсюда. — Куда, господин? — Куда хочешь, только подальше. Так, чтобы шансов на возвращение не осталось. — Как прикажете? Коротко поклонился Ник и цапнув за руку ошеломленно замершего распорядителя, мгновенно исчез, прихватив с собой возмутителя спокойствия. «Мне очень жаль, что так получилось, леди», глухо обронил повелитель, мельком покосившись на тревожно порыкивающих кагаров. «Для них подготовят нужное помещение в замке и доставят туда все необходимое. Обращаться по вопросам размещения ваших питомцев можно напрямую к Эле Мариола или к его помощникам. Если пожелаете остальных тва...» Созданий мы разместим там же. Так вы сможете убедиться, что с ними обращаются в приемлемом образом. Хотя если у вас получится убедить их более спокойно отнестись к нашим магам, я буду вам благодарен. У вас остались ко мне еще какие-то вопросы? Я прижала спящего щенка и, тщательно взвесив все аргументы, качнула головой. Нет, сударь. Вам требуется какая-либо помощь? Такой же мимолетный взгляд скользнул по моей окровавленной руке. — Нет, я справлюсь. — В таком случае, с вашего позволения, я покину вас. Еще раз прошу извинить за испорченный вечер. Я только раскрыть рот успела, как он тут же создал телепорт и бесследно в нем растворился. А следом за этим собравшиеся у бартиков ресталища стражи тихо отступили в сторону и последовали за своим повелителем. Какое-то время над нашими головами мелькали многочисленные вспышки порталов. Затем на арене снова потемнело, и мы остались почти одни. Ну, если не считать пораженных до глубины души горожан, которые таращились на нас с трибун, как на диковинных животных. Впрочем, как гард до них и были диковинкой, как и одна наглая леди, посмевшая испортить владыке праздник. Правда, в отличие от меня, его слов они, слава богу, не слышали» но исчезновение средствалища главного распорядителя незамеченным не осталось. Так что расходился народ медленно, задумчиво перемалывая нам кости. Правда, обсуждали они случившееся негромко. Лишь легкий гул чужих голосов какое-то время витал над окрывшим арену куполом. Потом постепенно смолк и он. Озадаченные сегодняшними событиями люди разошлись. Стража тоже исчезла. Попеременно оглядываясь, убрались с арены и неудачливые претенденты — которым я, возможно, сломала своим появлением блестящее будущее. Наконец на листалище остались только я, подоспевшие драконы, удивленно озирающиеся, озирающиеся кахгары и запыхавшийся Ник, который, едва исполнив приказ владыки, поспешил вернуться, и, делая вид, что в упор не замечает беспокойно переминающихся кахгаров, почти торжественно поклонился. «Госпожа, позвольте теперь проводить вас в ваше покое». Естественно, к себе я после всего случившегося не отправилась. Требовалось сперва устроить взбодораженных кахгаров, успокоить взволнованную мать, накормить еще раз проснувшегося щенка, убедиться, что помещение для моих зверей выделили нормальное. Короче, дел не в проворот. И была весьма благодарна владыке за то, что он благоразумно удалился и не вмешивался в процесс. Судя по всему, доставшееся кахгарам помещение когда-то использовалось для содержания вишеров, По крайней мере, стоило имели весьма характерный вид, да и запашок еще присутствовал. При этом до нашего возвращения отсюда убрали всех птиц и ящеров, тщательно отдраили полы и стены, заменили ворот из деревянных на металлические и зачем-то повесили на них нелепый амбарный замок. Заметив это недоразумение, я скептически фыкнула и попросила вела снять бесполезную железку нафиг. Потом припрыгла Нига, попросив сделать обычный засов, желательно только изнутри. А когда оказалось, что этот раздел магии нашему дворецкому недоступен, пришлось отвлекать отдел Эле Мариола, который, впрочем, не только, отка... не только отказал, не отказал, но и, исполнив мою просьбу, вежливо предложил помочь еще чем-нибудь. Правда, при этом он очень недобро покосился на моих спутников, явно еще не забыв, как его убеждали открыть портал на арену. Однако на качество работы это никоим образом не повлияло. Более того, его предложение о помощи я восприняла буквально и тут же нагрузила работы ответственного за размещение моих подопечных мага по самую маковку. И в результате уже к утру мы снесли в конюшне все ненужные перегородки, серьезно укрепили стены, увеличили высоту самого здания, обустроили недоверчиво обнюхивающих углы кахгаров, непременно за сделали логово, непременно закрытое, уходящая глубоко под землю, но при этом разветвленная и пронизанное множеством узких ходов. Снесли с пола все ненужные плиты, обеспечив доступ знака к первым его живым подданным. Наконец еще раз изменили систему запоров на наружных воротах, сделав так, что кроме нескольких человек обслуги, которую я тут же и представила Кагарам, меня и еще пары-тройки личностей доступа сюда не было. Хотя бы на первое время. Пока звери не привыкнут к новой обстановке. Мак, надо сказать, вымотался капитально, пока строил для них по моей указке приемлемое жилище. А когда мы закончили, и я решила, что дальнейшая эксплуатация может привести к самому настоящему обмороку, он устало вытер распотевший лоб и негромко поинтересовался: "Леди, откуда вы знаете, как привыкли жить эти существа?" Потеряв висящий на груди амулет, я улыбнулась. «У нас таких на Вуаларе осталось немало. Именно таких или там водится создание пострашнее?» Настойчиво уточнил маг. «Всякие разные, и помельче, и покрупнее. И вас это не смущает?» Я удивленно посмотрела на недоумевающего мастера. «Пока не соблюдает правила и не тревожит мои границы?» «Нет. Вас не смущает наличие хищников в местных лесах? И вы не посылайте туда вооруженные отряды, давая им задание всех поголовно уничтожить?» — Но это же не просто хищники, — нахмурился Элем Мариола. — Это создание тени. Они гораздо опаснее. — Уже нет, мастер, — покачала я головой. — С некоторых пор это совсем не так. Понимаю, что для вас это звучит дико, но поверьте мне до слово, даже тени способны жить в этом мире так, как живут все остальные. Они точно так же рождаются, питаются, стареют и умирают. Каждый в свой срок. И я, как Ишта, не считаю себя вправе вмешиваться в этот процесс. Потому что, благодаря произошедшим изменениям, для кагаров он стал естественным. Они больше не твари, не тени, не нежить. Они такие же, как мы с вами. Ну, может, чуть более крупные и зубастые, но и только. Но чтобы питаться, им нужно много мяса, — возразил маг. Как же вы, как Ишта, это допускаете? Ведь для того, чтобы их прокормить, все равно придется кого-то убить курицу, корову, свинью. Как ко всему этому должен относиться хозяин? Я хмыкнула. Нормально, мастер. В естественный ход вещей мы не вмешиваемся. Э -э Озадачился Белабрысой. Домашние животные выводятся для того, чтобы служить человеку. Охрана для его стада? Пища для его стола? И за это каждый из них получает свою награду. Кто сытую и спокойную жизнь совсем не похожую на полную опасность и жизнь своих диких собратьев. Кто вкусную кость и миску каши по утрам, кто регулярный полив и бережное обрезание веточек. У всего есть своя цена, сударь, и не мне ее менять. Но как же? Вы не поверите. Но я даже охоту допускаю, усмехнулась я, ощутив растерянность собеседника. Не ту конечно, когда тысячи загонщиков приходится на одну несчастную лань, а обычную, честную охоту, когда идет состязание человека и зверя в ловкости, выносливости, смекалке и силе. Это как дуэль, мастер Мариола. Пробуй сил, если хотите. А дуэли иногда заканчиваются смертью, и ничего необычного или жуткого в этом нет. У каждого из нас свой срок жизни и своя судьба. Кто я такая, чтобы вмешиваться в них? Я слежу лишь за тем, чтобы дуэль не превратилась в откровенную травлю или не вылилась в массовые убийства» чтобы превосходство одной стороны не становилось слишком уж явным, и это, заметьте, не всегда относится к человеку. Мне кажется, что присутствие ишты не должно слишком уж сильно влиять на существование обывателей. Не в моем праве заставлять их поголовно переходить на вегетарианскую еету или фанатично подметать улочки перед тем, как пройти, чтобы, не дай бог, не раздавить какого-нибудь жучка. Во всем должна быть своя мера, мастер. Так я считаю». «Поэтому слежу лишь за глобальными изменениями, позволяя миру и своему знаку самостоятельно регулировать большую часть происходящих с ними событий, тогда как ко всему остальному отношусь достаточно спокойно. К тому же, если не ошибаюсь, вы тоже не брезгуете мясными деликатесами. Что же, по-вашему, вас так же, как и хакаров, нужно лишить жизни всего лишь за предпочтение в еде?» Маг изумленно моргнул и откровенно завис». Кажется, эта простая мысль раньше не приходила в его голову. «То есть какие-то убийства вы все-таки допускаете, так?» Наконец разобрался он. «Гибель, скажем, домашнего зверья которое должно послужить пищей для нас, да и для меня тоже, ваших зверей и всех остальных, вас не смущает?» «В этот процесс даже боги не вмешиваются, сударь, и не мне менять установленные ими правила». «Хорошо, а как быть со случайными смертями?» «А вы считаете, что есть случайные смерти?» — улыбнулась я. «Ну, вот скажем, на мирного селянина во время поездки в город напали разбойники или кого-то схватили в одной из городских подворотен. Если селянин поехал в город один и при этом не озаботился своей безопасностью и сохранностью своего товара, то это его ошибка, за которую, возможно, в один прекрасный день может наступить расплата». Если какой-то горожанин, живя не в самом чистом районе города, вдруг ни с того ни с сего решает прогуляться по темной подворотне, это тоже его ошибка, которая вполне может привести к печальному итогу. Приличные люди не шарятся ночами по темным углам, ища приключения на свои головы. А если вдруг им стало необходимо туда попасть, то они, будучи умными людьми, должны хорошенько подготовиться, как минимум захватить с собой оружие или же нанять охрану, сведя таким образом риск к минимуму. А тот же селянин, выезжая на большой тракт, если он, конечно, не дурак и не блаженный, обязан подумать и о плохом качестве дороги, и о том, что у телеги может отвалиться колесо, и даже о том, что где-то по пути на него могут напасть голодные волки. Если он этого не сделал, то зачем винить в произошедшем кого-то еще? Если сам не подумал и не предусмотрел, то при тут Бог или Ишта? Но ведь невозможно предусмотреть абсолютно всё. «Конечно!» – кивнула я. «Но именно из таких мнимых случайностей плетутся человеческие судьбы. Каждая жизнь или смерть – это результат некой череды событий, господин Мариола. Причем я убеждена, что большую часть этих событий мы запускаем и допускаем сами. Сегодня ли? Вчера ли? Три года тому назад? Любая причина имеет свое следствие. Но я не считаю себя вправе вмешиваться в божественный промысел или, если хотите, в судьбу». «Но что же тогда, если я вдруг увижу, как того же селянина собираются ограбить? Я не должен вмешиваться?» Возмущенно воскликнул маг, уже позабыв о Кагаров и не заметив того, как на его голос удивленно обернулись заканчивающие с воротами валионцы. «Или если увижу, что кого-то тихо режут в подворотне, должен пройти мимо, считая, что это, дескать, у бедолаги судьба такая, и я не обязан ему помогать?» Я снова улыбнулась. «А вот это, господин Мариола, каждый решает для себя сам» исходя из своих моральных принципов, убеждений, веры и способностей. Если вы помогли тому селянину, а потом влюбились в его красавицу-дочку, после чего обрели прекрасную семью и заодно благодарного тестя, это был только ваш выбор. Если вы не дали прирезать подворотня какого-то бедняку, а он, оказавшись мерзавцем, впоследствии воткнул вам нож в спину, это тоже был ваш выбор, причем абсолютно добровольный. К сожалению, линии вероятности весьма сложная штука, сударь. Куда они повернут? Как переплетутся? Кроме богов, пожалуй, никто не способен в этом разобраться. Илья Мариола растерянно замер. Тогда как же быть нам, простым смертным? Как понять, что я поступаю верно и помогаю именно тому, кому нужно? Никак. Живите, как подсказывает вам ваше сердце. Поступайте так, как велит совесть. И не пытайтесь со стопроцентной вероятностью предугадать, как через год или два отзовется вам тот или иной поступок. Это попросту невозможно. Но зато, когда настанет ваше время умирать, и за вашей душой придет посланец одного из богов, вам будет нечего стыдиться, потому что вы прожили жизнь так, как решили, и выбрали сами. Поверьте, это дорогого стоит. Маг поморщился. — На эолой де больше нет никаких богов, миледи. — Я в курсе, — кивнула я. Но даже это следствие было результатом вашего же решения. Вот именно. Но тогда, исходя из ваших рассуждений, я должен усомниться в их правильности. Ведь если у нас нет богов, то никакой посланец за моей душой уже не придет, верно? А значит, я буду волен сам распоряжаться своим посмертием, потому что никто иной на него претендовать уже не будет. Краем глаза подметив, как напряженно прислушиваются к нашему разговору ник и драконы, я покачала головой. — Боюсь, что это не совсем так, мастер. — Скажите, как вы думаете, что происходит с душами умерших на Вуаларе? Маг пожал плечами. — Понятия не имею. Но если я правильно помню чудом сохранившиеся в архивах обрывки Писания, то тогда их забирают к себе айт или Алар, светлые на небеса, темные в подземелье. — Совершенно верно. Однако в вашем мире больше нет богов. Вы отказались от дарованного ими посмертия. Поэтому дорога и на небеса, и в подземелье для вас одинаково закрыта. Так это же хорошо. Мы вольны самостоятельно решать, кем потом быть. Вы в этом уверены? Тихо спросила я, заставив довольного мага осечься. Души не уходят в никуда и не остаются на земле, если они ни к чему не привязаны. Заклятие, например, или каким-нибудь артефактом. Как маг, вы должны неплохо в этом разбираться. И вполне вероятно, что перед тем, как покинуть тело, «Вы действительно придумываете, как сохранить свой дух на Эллоиде Шайре?» Но, «Насколько я понимаю, для остальных это недо... Недо... Недо... недоступно. Да и разве захотят простые люди, они целую вечность болтаться между небом и землей на невидимой привязи?» Илья Мариола насупился. «Не понимаю, куда вы клоните, леди?» «Вокруг вашего мира безраздельно властвует тень», — так же тихо проговорила я. За пределами купола находится только ее царство, огромное, бесконечное и манящее. Как вы думаете, куда пойдет душа, если ей заказан путь наверх или вниз? Куда ее потянет, если не будет крепкой привязи к вашему крохотному островку, который и сам едва сохраняет стабильность? Для того, чтобы душа переродилась, ей требуется божественное благословение. Всегда. И это нерушимый закон для этой части Вселенной. Но благословения нет. А вы от него добровольно отказались. То, значит, ни одна душа переродиться по определению не может. Вы никогда не задумывались о том, почему у вас стало так мало рождаться женщин, господин маг? Никто не проводил исследования на эту тему и не замечал ли, что год от года вас самих становится меньше? Что население вашего мира медленно, но верно сокращается – всего лишь потому, что вы хоть и живете благодаря владыке достаточно долго, но утратили возможность настоящего перерождения, тогда как все ушедшие души, которые не были заранее привязаны к вашему миру, просто тихо и незаметно ушли в тень, и светлые, и темные, только лишь потому, что им больше некуда было идти. Под моим пристальным взглядом Макс сильно вздрогнул и побледнел. «По причем -по, тут наши женщины?» Я печально, печально улыбнулась. «Только женщины умеют дарить жизнь. Именно они служат вратами для приходящих сюда новых душ. Но если таких душ долго нет, или если их количество стало ничтожным, то вратам просто незачем оставаться распахнутым. Их самих становится меньше, потому что не, то, что не действует, то в скором времени отмирает. Никогда не слышали такого выражения? Вы... Это не может быть так». «Вы не можете утверждать это с уверенностью». Я развела руками. «Уверенности никакой нет. Но согласитесь, это очень похоже на правду. Чем еще объяснить то, что происходит сейчас с вашим домом?» «Нет», — отшатнулся от меня маг. Я, «Я должен поговорить об этом с повелителем. Мне нужно посмотреть данные, все проверить, понять. Я вас не держу, мастер», — вздохнула я. И он торопливо попятился, — Проследите, что Р... простите что разбередила старые раны и заставила вас сомневаться. И Лем Мариола нервно кивнул, и, кинув на застывшего в прострации Нига странный взгляд, поспешно нырнул в мгновенно созданный портал. Я снова вздохнула, после чего повернулась к неловко маившимся валюнцам и неловко кашлянула. — Наверное, всем нам надо отдохнуть. — Ниг. — Да, госпожа. Несколько заторможенно откликнулся слуга. «Проводи моих людей в гостевое крыло. Им нужно переодеться и выспаться». «А вы, миледи!» Я покосилась в дальний угол конюшни, где из недавно образованного логова. На меня выразительно смотрели две пары возбужденных горящих глаз. И, направившись к нетерпеливо возившимся зверям, улыбнулась. «Я буду ждать тебя здесь через половину оборота. Мне еще нужно кое-что закончить».